Правда, производители еще не нашли для изготовления банок такого сплава, который бы не окислялся при долгом хранении в них продуктов, поэтому было зафиксировано много случаев пищевого отравления. К 1848 году появилась консервированная кукуруза и была изобретена жвачка в Америке. В 1886 году там же налажено производство сгущенного молока, кока-колы и кукурузных хлопьев. Хрустящая кукуруза начала продаваться в Америке с 1853 года, но до Британии дошла только в начале 20 века. С 1870 года большие корабли-рефрижераторы стали привозить еду из-за океана, из Америки и Австралии в европейские порты. Именно тогда в Британию попала новинка – консервированная вареная фасоль Хейнза, без которой сейчас не обходится почти ни одна английская семья. Здесь потребляется больше приготовленной фасоли, чем в какой-либо другой стране мира. Даже больше, чем в Америке, где придумали это блюдо. Согласно одной истории, консервированную фасоль начал продавать житель Лондона, которого звали Даниэл Дэй Гуд, а друзья прозвали его «Добрый день». Однако человеком, осуществившим идею производства, являлся американец Генри Джон Хейнс. Пока его соотечественники убивали друг друга во время войны между Севером и Югом, он придумал, как накормить обе противоборствующие армии. Хитрость заключалась в том, что еда изготавливалась в одном месте, а съедалась в другом гораздо позднее. Сохранить фасоль дешевый и сытный продукт, долгое время возможно было только с помощью консервирования. Консервация пищи в металлических банках с целью ее сохранения началась еще в 1810 году, а первая консервированная фасоль была закручена в жестянке в 1875 году. Однако Хейнс обогнал других конкурентов, так как стал приготавливать фасоль в томате, что было вкуснее, А кроме того, его фирма продавала 58 различных консервированных блюд, разрекламированных по всей Америке и Европе. За завтраком или ужином посмотрите, что на вашей тарелке. Это готовая фасоль в томатном соусе, инструктировала первая реклама Генри Хейнза. Сначала люди недоверчиво относились к консервам, но затем, осознав, как это удобно, сытно и дешево, стали охотно покупать их. Для многих это был хороший выход из положения, ведь часто работа находилась на расстоянии многих километров от дома. Чтобы поспеть к началу его дня, надо было очень рано вставать, а вечером, иногда уже за полночь, не было ни сил, ни времени заниматься стряпней. Консервированная фасоль тогда являлась хорошим подспорьем. Для работяг, которые не имели возможности приготовить ужин дома, на улицах продавалась горячая еда. На прикормленное место привозилась на телеге походная печь. Уголь в нее засыпали снизу, трубу водружали сверху, а устье печи заставлялось противнями, на которых жарилась картошка, разогревались супы, готовились разные блюда. Здесь всегда толпился народ. У кого было немного денег, покупали с пылу с жару, а остальные грелись и смотрели с завистью в рот счастливчику, поедавшему с удовольствием картошку. Кто-то покупал себе кружку кофе или чаю, а кто-то был рад и простому кипятку, лишь бы погреть желудок. Повсеместно на улицах продавались и жареные каштаны. Во многих перенаселенных домах не разжигали печей либо по причине отсутствия денег на уголь, либо из-за того, что кухня сдавалась хозяевами под жилье, и остальным жильцам не на чем было готовить. Нередко по утрам и вечерам в пекарнях выстраивалась очередь. Это работавшие матери, идя на фабрику, заносили пекарю сырое мясо или картошку или рыбу, а вечером за небольшую плату получали от него свою еду вареной или печеной. К концу XIX столетия мороженое стало очень популярным лакомством в Англии благодаря замечательной поварихе Агнессе Маршалл, служившей у миссис Дейли Смит. В 1880 году она открыла кулинарную школу в Лондоне и стала продавать свое оборудование, использовавшееся для приготовления пищи.